Глава вторая Его микроскопиумы были простыми лупами. Каждый всего с одной линзой, а не с двумя, не с тремя или четырьмя или шестью, как микроскопы компании Гука и еще более совершенные, родившиеся на долгом его веку один за другим микроскопы Дивини, Гевелия, Тартонны, Гриндельфонаха, Банануса. В тех сложных приборах комбинация линз создавала плоское поле зрения. Комбинация линз увеличивала изображение у Гука до 100, у Дивини до 140, наконец у Банануса до 200 и 300 раз. Гук и Бананус оснастили приборы осветительными системами и диафрагнами, чтобы закрывать от глаза радужную кайму, искажающую изображение. Они сделали тубусы раздвижными, чтобы менять фокусное расстояние У Гука вручную, у Банануса посредством механической системы в принципе уже такой, как на нынешних микроскопах. Но в этих инструментах, сконструированных профессионалами теоретической оптики, комбинация четырех или шести линз умножала сферическую аберрацию. Тут диафрагмы не помогали, и неспроста потом Вольтер посмеивался над микроскопами, которые впервые увидели или полагали, что увидели. Ведь о том, как микроскопы искажают и очертания, и цвет изображения плакались устно и печатно серьезнейшие исследователи следующего, XVIII века, в котором жил Вольтер. А Лёвен Гук — дилетант, самоучка, и знать не хотел этих бед профессионалов. отшлифованная им вручную стеклышко увеличивало до 275 раз и обладала поразительной разрешающей способностью. В него были различимы объекты размером до 1,4 микрона и минимум искажений. Лишь одному искуснику удавалось подобное — Николаю Горцёкеру, тоже голландцу. Лёвен Объехал препятствие, о которое микроскопия билась весь следующий век, точно рыба, идущая на нерест. Пробовал ли он сам изготовить сложный микроскоп и собственным носом уткнулся в эту стену и потом остался верен своим простым приборам, неведомо. Ведомо, что он сделал и чего добился. Ленс по латыни — Чечевица, и его линзы воистину были как зернышки. Он вставлял в серебряные пластины, оснащенные всяческими хитрыми приспособлениями, стеклянные капельки с невероятно коротким фокусным расстоянием. И отлично ими пользовался, хотя такая конструкция таила для наблюдателя массу трудностей. Вы можете себе представить ужасное неудобство этих мельчайших линзочек. Объект вплотную к линзе, линза вплотную к глазу, нос одевать некуда. Удивлялся через двести с лишним лет замечательный физик Рождественский. Прибавим от себя, что вплотную к объекту и довольно длинному своему носу Левенгуку надо было приблизить еще и горящую свечу. Но эти его линзочки, к которым он отлично приспособился, позволили ему видеть почти то же, что позволяют современные стандартные фабричные микроскопы, на которых теперь три века спустя обучают студентов, и какие биологи-геологи таскают с собой в поле и работают с ними, не терпя никаких, тем более ужасных, неудобств не зная заботы изыскивать немыслимых Левенгуковых ухищрений. Однако у этих приборов другая оптика. Плод высокой физической теории новейшей физико-химии стекла. А у Антона Ван Левенгука был свой личный технологический секрет. Скорее всего, Не в составе стекла, а в приемах плавки его капелек и в приемах шлифовки. В том, что теперь называют нау-хау, знать как. Секрет умера вместе с удивительным голландцем и его конкурентом Гарцекером. И еще одним конкурентом Мушан Бреком. Таких стекол не удавалось более сделать, как долго не удавалось делать скрипки, подобные инструментам Амати, Страдивари, Гварнери. Впрочем, судьба скрипок креманских мастеров оказалась счастливее судьбы микроскопов Ван Левенгука. Их звуки вы и по сей день услышите в концертных залах. Но развитие оптической техники спустя столетия все-таки загнало 8 сохранившихся приборов Левенгука в почетную вечную ссылку, в музее Играть на них потомки не умели, да и нужды в том не было. И все же слава Левенгука несравнима со славой Амати или Страдивари. Чтобы встать с ним на одну доску, Страдивари должен был не только сделать сотни своих звучных инструментов, как Левенгук 200 микроскопов, Страдивари должен был изобрести скрипичную игру и достичь в ней такого совершенства, какого достиг потом другой итальянец никола Паганини. Ведь Левенгук вслед за Гуком утвердил микроскопию как метод научного исследования и доказал, что этот метод может быть применён и в биологии, и в кристаллографии, и в химии и в других областях знания. Ему пришлось сделать для себя так много микроскопов не только ради того, чтобы добиться все лучшие и лучшие разрешающие способности. Он видоизменял каждый свой инструмент специально для исследования определенных объектов. Новый объект — новый микроскоп. Один из приборов завидной простотой так и назвал «угрископ», поскольку приспособил его для наблюдения за кровообращением в хвосте личинки угря, оснастив особой пробирочкой и зажимом, и он знал, чем произвести впечатление на любознательного знатного, но не ученого гостя. Когда корабельный плотник и десятник волонтеров Петр Михайлов, увы, псевдонимы не помогали Петру Первому укрыться от всеобщего любопытства, приплыл из гаги в Делс, только ради того, чтобы встретиться с Левенгуком. Стареих ему было уже за шестьдесят, по просьбе царя принес на яхту, пришвартованную на реке Ши, в миле от города целый ящик своих микроскопов. Чтобы зеваки, раздражавшие Петра, не голдели близ яхты, ее тотчас отвели от берега, и двое одержимых любовью к познанию — Добрых два часа без помех рассматривали, как по капиллярам, видимым сквозь прозрачную кожу хвоста змеевидной рыбки, плывут темные кружочки кровяных телец и любовались с другими открытыми Левенгуком диковинами. Да, это он открыл капиллярное кровообращение, и открыл, что кровь не просто красная однородная жижа, а взвесь особых округлых телец, и сообщил миру, что семенная жидкость сперма тоже состоит из элементов, из хвостатых живчиков, сперматозоидов. Клетки растений он, конечно, увидел тоже, как только нацелил свои линзы на срезы травяных стеблей и древесных веток, повторив работы Гука, Мальпеги и Грю, не читанные им по незнанию английского и латыни и по недостатку почтения ко всякого рода книжной учености. Однако это именно он, упираясь носом в пластину на которых были закреплены его удивительные короткофокусные стеклышки, первым увидел, Во время своих ночных бдений не только кровяные тельца и сперматозоидов, но и клетки различных тканей животных. Он повсюду на них натыкался и сумел различить и отметить даже детали их строения. Он срезал кожу собственного пальца и зарисовал ее клетки. Он исследовал ткани мышцы китая и мышцы лягушачьего сердца, не обозначил поперечную исчерченность их волокон. На его рисунках, изображающих овальные эритроциты угря, отмечены ядра. Биологи знают, что в красных кровяных тельцах высших позвоночных ядер нет. А В эритроцитах рыб и амфибии они сохраняются. И, наконец, это он обнаружил крохотных зверюшек. Сначала в настое черного перца, затем в каплях стоялой воды, в кишечнике лягушки, в лошадином навозе, в соскобе собственного зуба и в собственных испорожнениях где находил их особенно много, когда бывал обеспокоен поносом. Он зарисовал их, и в очередных письмах членам лондонского королевского общества скрупулезно описывал облик своих анималькулей. Самый заметный вид был подобен фигуре А и отличался очень быстрым движением. Они носились по воде, как рыбки. Второй вид их похож на фигуру «Б». Они вращались, как бы в вихре, числом их было гораздо больше. Я не мог точно установить фигуру третьего вида, так как они иногда казались продолговатыми, иногда совершенно круглыми. Кроме того, они быстро носились туда и сюда, подобно тучам летающих беспорядки комаров и мушек. Мне казалось, что их несколько тысяч в рассматриваемой капле, которая была величиной не более песчинки. То были одноклеточные простейшие, инфузории и жгутиковые, а главное — бактерии. Микробиологи XX века просто понять не могли, как он сумел их различить, ведь вот они, на его рисунках, спирилы, спирохеты, палочки, кокки они такие же, какими видим теперь их мы после фиксации спиртом на предметном стекле, после окраски азур-эозином, через просветленную цейсовскую оптику, с иммерсионным увеличением, со всем, что придумано в следующие столетия. Но без всего этого немыслимо. Кстати, его первое сообщение об открытии крохотных тварей вызвало точно такое же недоверие у собрания Лондонского Королевского общества, хотя прежде этого все, о чем он писал в своих письмах, воспринималось уважительно. На сей раз Академия потребовала особых доказательств, и Левен предложили прислать в Лондон свой микроскоп и подробное объяснение методики наблюдений, дабы собрание получило возможность воспроизвести его опыты. Но это было уже посягательством на интимную сторону его коммерческих дел с природой на способ получения научной прибыли. Пиво сколько душе угодно, секрет никогда. Он прислал страницы, испещренные столбиками сложений, умножений, делений, свою бухгалтерию, свои расчеты размеров открытых им крохотных существ. Он предложил, если это будет угодно, подкрепить сообщение расчеты письменными с приложением печатей удостоверениями от дэвского городского нотариуса, нескольких пасторов и почтенных бюргеров, чья репутация безупречна. Упомянутые господа ознакомлены с его опытами и под присягой засвидетельствуют, что собственными глазами видели все, что им ранее описано, подтвердив этим, справедливость каждого слова его сообщений. Тогда к нему в Делфт был прислан королевским обществом ученый-эмиссар доктор Малине. А Левенгук наотрез отказался подарить или продать академии какой-либо из своих микроскопов, не в цене дела, и ознакомил коллегу только с некоторыми приборами и опытами, Предупредив, что лучший из микроскопов и особый способ наблюдения, дающий возможность видеть самых маленьких, а не малькулей, он держит в секрете только для себя самого и не знакомит с ними даже членов своей семьи. Удивляться, сомневаться, не верить много легче, чем испытывать. Лишь истинные естествоиспытатели предпочитают пустому сомнению прямое испытание. И потому в 1677 году Гук и Грю приготовили настой черного перца, выдержали его несколько дней открытым, как Левенгук, и сквозь линзы Гуковского микроскопа продемонстрировали почтенному собранию А не малькулей поселившихся в настое и, к счастью это были относительно крупные микроорганизмы но бактерии коки спироеты сомнения микробиологов двацатого столетия и вот в один прекрасный день 1931 года сотрудники утрехтского музея отважи взять в руки свой бесценный экспонат адналинзовый 275-кратный микроскоп Лёвенгука, с которым он рассматривал микробы в 1677 и в 1683 и в 1697. И кощунственно употребили реликвию по назначению У них не хватило духу сразу нацелить ее просто на каплю со взвесью бактерий, ибо неудача эксперимента могла свергнуть Левенгука с пьедестала, на котором он высится в памяти голландцев. Лупу поэтому навели сначала на препарат, подготовленный по надежной современной микробиологической методике, и тотчас увидели окрашенные бактериальные тельца даже те, что размером менее двух микронов. И лишь затем линзу нацелили на каплю и различили в ней силуэты живых палочек пятимикронного роста. А еще немного спустя американский бактериолог Коэн Разгадал тот особый способ наблюдений, который Левенгук держал в секрете для себя самого. Микробиолог набрал взвесь бактерий в тонкую, как волос, стеклянную трубочку, какую какую упользовался Левенгук. Закрепил ее на игле перед почти такой же линзой, какие тот шлифовал. Не направил свет сбоку. И тотчас же, в темном поле зрения, точно тучи москитов в воздухе заплясали миллионы серебристых живых анималькулей, и были различимы даже самые малые из них. Так оказалось, что способ наблюдения в темном поле, которым бактериология пользуется с минуты рождения, — Первым изобрел все тот же Антон ван Левенгук. Оттого он и проник первым в мир микробов, микробиус, мельчайшего живого, и увидел там столько, что наука потратила десятилетия на усвоение его открытий.